Глава четырнадцатая «Ты не помнишь, но если бы помнил, то понял бы, что я не мог поступить иначе. Это решение далось мне очень тяжело. Давай ты сейчас отпустишь девушку, она тут ни в чем не виновата, и мы с тобой обстоятельно поговорим. Нет, я не хочу жертв среди людей. У меня есть резервная копия твоей памяти. Я предоставлю ее тебе». Рэй обернулся ко мне. «Ты пока свободна, Ами. Тебя проводят домой». «Вот, спасибо». «А какой вдруг у Рэйдена снисходительно-повелительный тон прорезался?» «Ни секунды не мешкая, быстро убегаю как можно дальше от места действия. Надеюсь, Арая как-то повлияет на Рэйдена, и я этого андроида в жизни больше не увижу». «За мной увязались два андроида. Они же помогли относительно быстро добраться до дома при до сих пор неработающих магнитках». буквально приклеивших машины к одному месту. «Ами!» Мама ждала меня на пороге дома. Сразу крепко обняла. «Мам, ты знаешь, что случилось?» В новостях сообщили, что какая-то авария в городе, из-за чего все дороги в городе обесточены. Затем мне позвонили из твоего университета. Испуганным голосом хотели что-то о тебе рассказать, и все, все гаджеты в доме перестали работать. Свет отключился во всем районе. А может быть и в городе. Я не знала, куда бежать и что делать. «А Нео отключился?» «Нет, а что?» «Ничего, он тебе ничего не говорил». «Только то, что будет лучше дождаться тебя дома, ведь в случае чего ты вернешься сюда. Ой, а где Рейден?» «Кажется, за ним пришел его настоящий хозяин». «Не может быть. Да что вообще сегодня такое творится?» «Нет, тоже очень бы хотелось это понять». Не стала от мамы ничего скрывать, рассказала, как есть. Мама была в полном шоке. Реально договорились, что больше никаких роботов со свалки в доме не будет. Теперь не знаем, что делать. По-хорошему надо бежать. Но куда? При помощи тех же роботов, если будет желание, нас можно везде найти. Да и дороги пока не работают. Нео настоятельно просит никуда не уезжать и сохранять спокойствие. Ну какое ж тут спокойствие? Полдня было тихо. Дороги отключены. Техника, за исключением андроидов, не работает. Даже сети не было. Соседи попрятались по домам. Наступило затишье. Никто ничего не знает, не понимает, новостей нет. Чего ждать, не ясно. И во всём этом кошмаре я чувствую свою большую вину. Хотя больше мамина. Её инициативой было дать новую жизнь странному, современному, предположительно неисправному андроиду. Хорошие вещи на свалку выбрасывать не станут. Но вот, дороги заработали. Техника включилась. Появилась сеть, и многочисленные мессенджеры стали вещать о небывалой аварии, случившиеся в главном филиале крупной корпорации по производству высокотехнологичных приборов. Данных пока мало, говорят о том, что есть жертва, глава корпорации и Ничи Араи мёртв. Понимаю, что надо бежать. Куда не ясно, но надо. Покуем с мамой чемоданы, благо, что Нео не вмешивается, даже помогает собирать вещи. Вроде всё упаковали, чтобы сорваться с места в любой момент с самыми необходимыми вещами. Машина не вызываем пока. Куда ехать, так и непонятно. Ещё остаётся слабая надежда, что рейдана отключили, но или как-то успокоили, и обо мне он не вспомнит. В конце концов, зачем я ему вообще сдалась? Трель звонка входной двери прошлась не только по дому, но и по моим расшатанным нервам. Выглядываю в окно. На дороге возле нашего дома стоит шикарный автомобиль. Явно несъёмный. Я такие авто даже просто на дорогах от силы пару-тройку раз в жизни замечала. Настолько они дорогие, редкие... и в повседневной жизни ненужное». Спускаясь вниз, мама уже открыла дверь и о чём-то спорит с андроидом в костюме шофёра. «Ну, как спорит?» Возмущается, распыляется, а равнодушный андроид ей что-то коротко отвечает, если появляется возможность. «Мам, этого андроида прислали за тобой. Говорит, тебя приглашают в дом новой главы корпорации. Я говорю, что ты никуда не поедешь. Он не уходит». Успела быстро чмокнуть маму в щёку. С рюкзаком на спине выбегаю через черный ход, ухожу за дворками, постоянно озираясь. Так и мерещится, что за мной уже гонится андроид. Выбираюсь на большую трассу, потому что больше особо и некуда. Бегу по краю, поскольку вызывать машину бессмысленно. Судя по тому, что я видела, машины Рейден легко контролирует. Найдет, заблокирует двери и отправит по нужному адресу. Это он еще так мило шоферу прислал. А ведь и вправду мог дождаться случая, когда сяду в автомобиль. Трасса уходит все выше, бежать становится тяжело. Перехожу на шаг. Рядом со мной тормозит уже знакомый приметный автомобиль. Открывается дверь. «Госпожа Амайя, сядьте, пожалуйста, в машину». «Нет». Продолжаю упорно идти вперед. Страшно до да ужаса. «Госпожа Амайя, вы ведь понимаете, что у вас нет выбора». «У тебя нет. Ты подчиняешься заданной программе, а у человека всегда есть выбор». Сделала шаг к краю трассы. Дорога — это не для людей, а для умных машин. Ограждение тут весьма формальное, декоративное. Внизу ещё одна оживлённая трасса, и лететь до неё прилично. Госпожа Амайя, не делайте глупостей. Если от меня не отстанут, я прыгну. Не в этот раз, так следующий. Произношу с уверенностью, которой на самом деле у меня нет. Блефую, конечно. Я ещё слишком молода, чтобы умирать. Ами, ты врёшь. Мой звуковой анализатор голоса об этом сразу сообщил. Напряглась. Я Настороженно смотрю на робота-водителя. Вряд ли он бы стал называть меня моим домашним сокращенным именем. «Рейден?» «Да. Я сейчас управляю этим андроидом. Сядь, пожалуйста, в машину». «Что-то не хочется. Скажи сразу, зачем мне к тебе ехать?» «Пообщаться?» «Нет». «Ами». Андроид решительно выбирается из машины, и шагает мне навстречу. Забыв о том, где нахожусь, пячусь назад, спотыкаюсь... и только падая, понимая, что земли подо мной нет. Я была на краю. Ами. Последнее, что помню, это чувство стремительного падения, а затем железную хватку прыгнувшего вслед за мной и все-таки успевшего настигнуть андроида. Удар и темнота.